Воробышек. Маленький воробьишка затрепыхался в воздухе, на пару мгновений завис невысоко над тропинкой и рухнул в снег. Бедный, он, наверное, сильно ушибся. Я подбежал к птенцу, не обращая внимания на стынущие лапки. Бедняга сжался в серый пушистый комочек. Увидев меня, он только чирикнул в страхе. что это?» Из последних селенок трепыхнулся, пытаясь взлететь, но замерзшие крылышки не слушались его. Тогда птенчик в ужасе крепко-накрепко зажмурил глаза. «Боится, что я его съем», — догадался я. «Не бойся, воробышек», — мурлыкнул я. «Я только хочу тебе помочь». «Прощай, мамочечка». Он то ли не слышал меня, то ли не поверил в мои добрые намерения. Нечего делать, я ухватил отчаянно бьющееся пушистое тельце передними лапками и, как снежный комышек или мячик, покатил его по тропке к нашему домику. Только бы пирата не было дома, ведь он не станет спрашивать, для чего я прикатил птенца. Уж я-то насмотрелся, как он лихо расправлялся с птицами и покрупнее. Мурзик теперь уже спал не на клочках истревшей газеты, а на куче мягких перышек. замерзшие птицы были легкой добычей, и ловкий пират то и дело приносил их на корм сынишке. А тот раздобрел на свежем местце, окреп. Скоро он уже сможет ходить вместе с пиратом на охоту. Ура! Пирата не было в домике, и я торопливо вкатил пушистый комышек в наше жилье, Отряхнул его от налипшего снега. Мурзик проснулся и радостно вскочил. Глазёнки, вспыхнули зелеными огоньками мясо нет мурзик не мясо остановил я его это воробышек он совсем замерз его надо отогреть и отпустить. Ты чё глупый что ли удивился котенок если сам не хочешь есть, отдай мне я мигом его скушаю мне это полезно добавил он укоряюще как мол ты мог забыть я бедный больной, нуждаюсь в усиленном питании. А ты тут такое удумал. Но я не поддался на провокацию. Как хочешь, а я не позволю слопать воробышка. Тебе и так, пират, кучу птиц приносит. Но этого малыша мне жалко. А меня, значит, не жалко, пискнул обиженный Мурзик. Меня можно голодом заморить. Ну давай, посмотрим, что с ним. Закончил он неожиданно любопытным голоском. Мы вдвоем склонились над воробишкой. Тот в ужасе запищал что-то непонятное. Лапки его задергались, а я обхватил его и прижал к себе, стараясь поскорее согреть своим теплым телом. Мурзик деловито заявил, «Его надо накормить. Когда он поест, быстрее согреется». «Там в углу была горсточка хлебных крошек», показал я вытянутым хвостом на дальний угол домика. «Я там обычно ел хлеб и немного крошек просыпалось на пол». Мурзик набрал их в свой ротик и принес, высыпал перед птенцом. Котенок просто умирал от любопытства. Склонив головку, он разглядывал маленького пушистика. А воробышек осторожно приоткрыл глазки, увидел перед своим клювом кучу крошек и клюнул раз, другой. И только когда не осталось ни одной крошечки, с сожалением захлопнул клюв. при виде двух склонившихся над птенцом котеночьих головок с горящими любопытством глазищами, притихший было страх ожил. Что, если они просто решили откормить, а потом съесть? Малыш забился в моих крепко сжатых лапах. «Тише ты!» — цыкнул я на него. «Не то услышать, пират! Уж он точно тебя не пожалеет!» Бедный птах снова впал в полуобморочное состояние. «Пират!» «Кто же во дворе не знал этого грозного хищника? Мы вдвоем с Мурзиком кое-как объяснили птенцу, что постараемся уберечь его от страшного кота. Ты только помалкивай и не высовывайся, когда он придет». «А он придет сюда?» Птенец заметался по домику, волоча опущенные крылышки. «Вот глупыш. Послушай, Пушистик, мы же не станем тебя здесь долго держать». Постарался я его успокоить. Только согреем и лети в свое гнездышко. Легко сказать, лети, заплакал воробьишка. Крылышки заледенели. Вот и ложись, погрейся, наберись немножко сил, тогда и сможешь улететь. Может и успеешь улететь до прихода пирата. Воробышек, кажется, поверил, что я его не обижу и всем тельцем прижался ко мне. Да ведь и выхода у него. Не было. В домик не задувал ветер, пол был устлан толстым слоем всяких лохмотьев, а Мурзик еще и укутал воробьишку тепленьким одеялом из мокрового полотенца. И птенец довольно быстро отогрелся, ожил. «Ну, я полечу?» — спросил он, расправляя крылышки. «Лети!» — ответил я. «А если что, прилетай к нам, ты теперь знаешь, где можно согреться и слегка подкормиться». Только пирату в лапы не попади. И птенчик радостно выпорхнул наружу. Мы, задрав головы, наблюдали, как он взмыл под крышу пятиэтажки. Гнездо у него там, с умным видом пояснил мне Мурзик. Как будто я сам этого не знал. — Ты смотри, отцу не проговорись, — предупредил я котенка. Он слегка расстроился. Думал, вот похвастаю, как мы спасли птенца от холода и голода. А оказывается, надо молчать. Да ведь пират нас с тобой не похвалит за то, что мы отпустили воробьенка». «А, не похвалит. Ну да, может и поругать», — согласился Мурзеныш. «Поругать он и оттрепать может. Ну тогда, тогда это будет наша тайна. Нравился мне этот забавный молец.